Дина. Что они ко мне все цепляются? То тётка, то капитан. Дина, что ты делаешь? Что ты в своём уме? А что я делаю? Ничего я не делаю. Я просто хочу получить себе кусочек счастья, которого на варк выделено так мало. Это ведь так здорово, когда тебя любят. Да-да, Эри меня любит. Я чувствую это. Просто он ещё не понял этого. Он такой молодой и неопытный. Это так мило. Я, впрочем, тоже не могу опытом похвастаться. Попробовала по молодости с девчонками за компанию, но одного раза мне хватило. Сначала пришлось много выпить, чтобы было не так противно, а потом потом ничего интересного. Боль, ярость и кровь. Из него её столько вылилось. Всё в ней было, пол стены и даже на потолок попало. И сама в крови вся перепачкалась с ног до головы. Пришлось потом платить трактирщику за постель. Её можно было только выбрасывать. из-за ремонт, кровищу оттирать. Меня тогда помню, так рвало. Я вздохнула, припоминая гулянку по поводу окончания учёбы. Погуляла. И вот теперь нашёлся тот, кто меня не боится, кто меня любит. И они все, как сговорились. Да они мне просто завидуют, потому и лезут. Самим не досталось, вот завидки и берут. А мне повезло. Он любит меня, по-настоящему любит. И может быть, даже, может быть, он даже зверушка и не станет Я каждый день молюсь Миране и Аристе, чтобы они явили мне милость и даровали вечную любовь. Ведь было же у некоторых было, значит, возможно и у меня будет. Я буду ждать сколько потребуется. Пусть это будет моей жертвой богине. Меня к нему так тянет. Последний раз я чуть не сорвалась, едва не начала целовать его на этом диване, не зная, что он там про меня подумал. Но вид у него был изумлённый и негодующий, не испуганный. Мне даже стыдно стало, когда я опомнилась. Совсем не хочется выглядеть в его глазах обочеенной кровожадной тварью, как про нас болтают. Хочется быть самой красивой, самой умной, самой сильной, самой ловкой, самой самой для него. Всё, больше никаких прикосновений, никаких побуждений к действию. Он сам придёт, когда поймёт. Я подожду. Сейчас главное не отпускать его одного никуда, а то понаболтает ему всякой ерунды в городе. С этих-то прохотов станет. Чужому счастью всегда завистники найдутся. Как я потом с ним говорить буду? Сколько сил потом придётся потратить, чтобы он мне снова поверил, как сейчас? И времени. Хотя время с ним рядом не кажется уж такой большой проблемой. Я согласна ждать, пока он рядом. Да, кстати, где он? Куда он делся? Я его уже 5 минут как не вижу. Эри, ты где? Эри? Эри? Опять она меня ищет. Устала, подумал я, услышав диний голос. Что-то она прямо какой-то назойливой становится. Я лежал на диване в гостиной, закинув ноги на его мягкий подлокотник. Уставший я начал говорить ей с ней, не особо заморачиваясь её отсутствием рядом со мной. Утоскался я. Бараки оказались не приземистыми и серыми, как им было положено быть. о солидными и светлого камня зданиями за высокой стеной. Их там было много. Вот все вместе они и назывались одним чёхом барайки. Как я понял, это было что-то вроде центра обучения молодых солдат. Там же крутились варги более старших возрастов и званий. Короче, учебка при гарнизоне, как говорят на земле. Зачем меня Динка туда притащила, я не понял. Похвастаться что ли? Как во мне дырку глазами не протёрли, просто удивительно. Глазели все, особенно запомнились выражения лиц диненных подопеченных. Смотрели так, концепт кар, который поступит в продажу только в следующем году, однако на нём уже кто-то ездит. Впрочем, Дина долго пялится и на меня не дала. Построилась, командовала, и они у неё заскакали как зайчики. Ну, посидел, ну, посмотрел, ну, прыгает. После показательных выступлений земного спецназа баловство одно. А уж если с нашей ареной сравнить, так вообще смех. Да, руками машут быстро, ну и что? Всё ведь зависит от конкретной ситуации. Будь я в своей броне, мне это рукомахание плюнуть и растереть. Или спецназ земляшек взять в их киулари? Не, зарезать их, конечно, можно, в принципе, так сказать, теоретически. Только вот не дадут они себя зарезать. любят они себя, по скакушке эти до них просто не дойдут. Какой там не дойдут, не добегут. Так что для местных это может и впечатляюще выглядит, но для того, кто кое-что повидал в других мирах, эти танцы сущие пустяки. Я улёкся на деревянную скамейку, на которую меня усадили. Лучше полежу на солнышке. Я вытянулся в полный рост, скрестив ноги, закинул руки за голову и закрыл глаза. подставив лицо солнечным лучам. Солнышко, ветерок, хорошо-то как. Если бы ещё не визги и звуки ударов с площадки, где скакали тренирующиеся зубастики, так вообще было бы замечательно. А ты кто такой и что ты тут делаешь? Полное удивление в голосе выдернуло меня из моей нирваны, которая я уже начал было задрёмывать. Открываю, прищурив правый глаз. На фоне солнца вареоли лучей силуэт И никуда не девается, похоже, вздремнуть не получится. Видно, у моей лавки проходит хайвей, которого я не заметил. Вздохнул я про себя и ответил на последний заданный вопрос. Тренируюсь по индивидуальной программе. Скоростное засыпание под палящими лучами солнца как эффективный метод противодействия на допросах противника. Что? Какого противника? Всякого, ответил я, открывая второй глаз. который попадётся. Госпожа лейтенант, почему у вас на занятиях посторонний? Зарал силуэт, обращаясь уже явно не ко мне. Да? Почему? А ну-ка, госпожа лейтенант, ответьте нам. Мне тоже очень интересно, зачем я тут. Прибежал Адина. Госпожа капитан, это не посторонний, он из очень далёкой страны. И я планировала провести проверку его боевых навыков на предмет выявления неизвестных нам приемов в обращении с оружием. Вытягиваясь перед силуэтом, отрапортовала Дина. А врет-то как складно, подумал я, продолжая лежать на скамейке, закинув руки за голову. Планировала, видите ли, она. А меня в свои планы она, значит, посвятить не удосужилась. И мнением моим поинтересоваться тоже не успела. дырку ей отбублика, а не новые приёмы. Пусть сначала кинжал ей вернёт, а после этого я ещё, может быть, подумаю. А почему он у вас лежит на скамейке? Злость коплю. Пришёл я на помощь займявшийся с ответом Дини. Лейтенант, может, вы его всё-таки поднимете на ноги? Ириадор, встань, пожалуйста, обратилась ко мне Дина. Придётся вставать, вежливо опросит Да и видать нечеерство её пришло, мутить воду не стоит. Я поднялся на ноги. Вот оно, значит, как. Произнёс силуэт, превратившись в красивую невысокую женщину с властным лицом и таким же взглядом. Как? Это она, видно, имела в виду мой ошейник, подумал я, заметив, что она быстро обожгла меня глазами. И что же нам может продемонстрировать ваше, у ваше протеже, господин лейтенант? Я тоже с удовольствием посмотрю, с насмешкой растягивая слова произнесла капитанша. "Увы, ровным счётом ничего. В лес я не давая открыть ди нерта. По дороге сюда со мной произошёл весьма неприятный казус. Какие-то нехорошие люди спёрли мои кинжалы. Вы представляете? А что же я вам могу без них показать? Только противодействие на допросах противника по индивидуальной программе" И как же вы умудрились прозевать своё оружие? С лёгким презрением в голосе спросила она меня. Да же не знаю, темно там было и много-много женщин, ответил я, спокойно смотря ей в глаза. Вот и ещё. Буду я тут скакать им на потеху? Пусть сами себя развлекают. И ежу понятно, что они быстрее меня и тренируются каждый день, в отличие от некоторых, которых почти две с лишним недели полошадём таскали, украдая. Да и вообще, Меч это не моё. Понятно, кивнула головой капитан. Всё ясно, госпожа Летинат. Прошу вас, зайдите ко мне после занятий. Будет исполнено. Щёлкнула каблуками Дина, вытягиваясь во фрунт. Какая служака. А форма ей идёт. Подчёркивает грудь и брючки по попе плотненько натянуты. Так, стоп. Что-то меня куда-то не туда занесло. Это мне не интересно. У меня шейник Ошенник, она просто тварь. Эри, да тут я тут. Что там опять случилось? Я вынырнул из воспоминаний. Эри, почему ты не отзываешься? А я обязан, что ли? Сплю, устал. Тебе нужно больше бывать на воздухе и больше есть и двигаться, чтобы не уставать, заявил один с верхней площадки лестницы. Что ты я не понял? У меня тут что, санаторий профилактирий с заботливым персоналом? Что-то случилось? Спросил я, стараясь перевести разговор в более осмысленное русло. Нет. То есть, да. Похоже, она малость не в себе. Первый день на работе после отпуска. Говорят, это большой стресс. Я вот лично не знаю, не работал, и что там у нас дальше? Я постарался изобразить на лице ожидание. Мэри, я, ну, в общем, я не смогу тебя больше брать с собой. Да не ужели Неужто кто-то там наверху слышал мои молитвы? я возликовал. А что случилось? делая печальное лицо, герой из фильма про Буратино спросил я. Видишь ли, взявшись за блестящую пуговицу Комзола на своей груди и глядя мимо меня, сказал Адина: "Командование считает нецелесообразным твоё присутствие на занятиях". Ага, похоже тебе капитан Шепестон вставила. Понятно, теперь почему ты от неё такая розовая вышла. Это она молодец. Значит, я теперь весь день буду предоставлен сам себе? Да, командование у вас странное, сказал я, согласно кивая головой. Не любит, когда другие спят, пока они службу тащат. Дина Хмура посмотрела на меня, но обсуждать странности своего командования со мной не стала, вероятно, решила соблюдать субординацию. "Эри, я хочу попросить тебя Неуверенно произнесла Дина, глядя на меня с какой-то грустью. "Да", откликнулся я. "Я хочу попросить быть дома, пока меня нет". "Чего? Сидеть в четырёх стенах, дожидаясь, пока она придёт? Вот и ещё. Как я буду разведкой заниматься? Сидя на одном месте, много не узнаешь". "Исключено". Хотелось бы знать причину столь странной просьбы. Наклонив голову к плечу, вежливо поинтересовался я. Знаешь, ты всё-таки не Варга. Ага, я тоже это замечал. Могут быть всякие, всякие, всякие неожиданности. Ты ведь почти ничего не знаешь о нашей жизни. Вот и узнаю сам без всякого стороннего контроля, подумал я. Сидя сиднем в доме, я тем более ничего не узнаю, ответил я. А если я тебя попрошу, очень-очень попрошу. Да я с дурею целый день в заперти сидеть. Возмутился я и секунду подумав, добавил уже более спокойно. И какие будут после этого наши отношения? Дина промолчала, опустив голову и с задумчивым видом водя указательным пальчиком по лакированным перилам, туда-сюда, туда-сюда. Я следил за его перемещениями и ждал продолжения. Хорошо, наконец сказал Дина, поднимая голову. Я не буду тебя сажать в клетку. А я где? В клетке и сижу, мыкнул я про себя. Гуляй. только пообещай мне, что ты не будешь прятать знак под воротником или платком. Обещаешь? Знак? Что еще за знак? А-а-а, это, наверное, так политкорректно называется мой ошейник. Вот еще удовольствие, чтобы на меня все пялились. Чего я тогда с воротником тут у портного мудрил? — Или я буду настаивать на том, чтобы ты сидел дома? — заявил один, расценив мое молчание как несогласие. Ладно, договорились, вздохнул я. Ни мытьём, так катанием всё настроение испортило зубастая тварь однозначно. Вечерит, подумал я, прищурившись одним глазом на заходящее за крыши солнце. Пора возвращаться, она, похоже, уже дома. Второй день я болтаюсь по городу, предоставленный сам себе, глазею, общаюсь и собираю информацию Не так всё оказалось здорово, как представлялось. Как-то не идут со мной местные на контакт. Не, когда деньги показываешь, торговцы и трактирщики вай-вай, хрюх-хрюх, что желаете, извольте, но ну вот поговорить за жизнь ни фига. Глазами зыркают по сторонам и бычатся. Эмпатически чувствую, опасаются чего-то. Идиоты пуганые. А из библиотеки меня просто выперли, там варги заправляют. Приходи со своей хозяйкой. На смешливо скале клыки из застойки сказала мне зубастая молодушка, закончив разглядывать меня и мой ошейник. «Чтоб ты сдохла, тварь!» От всей души пожелал я ей, выходя на кольцо, «С хозяйкой приходи, тварюга!» Так что эти два дня я просто болтался по улицам, наблюдая идущую вокруг меня жизнь, но никак не участвуя в ней и не понимая скрытых пружин, которые приводили ее в движение. Тут еще один нюанс всплыл. Все встречные варги глазели на меня не стесняясь, разглядывали подробно, скрупулёзно и оценивающе, как мегазвезду ТВ, по случайке встреченную на улице спального микрорайона. Гадство. Я ругнулся в очередной раз про себя, ощущая щекочущие спину взгляды. Ну как тут шпионить, когда на тебя все смотрят? Разве можно незаметно подойти, послушать, задать небрежно пару вопросов и свалить? Так Что о тебе через 5 минут никто и не вспомнил. Совершенно невыносимые условия для сбора информации. Идёшь как по подиуму. Понятно, почему трактирщики так бычатся на меня. Проверил я и что будет, если спрятать ошейник. Поднял повыше воротник, застегнув на нём последний крючок, вытянул повыше шейный платок и завалил в первый попавшийся трактир. Не правда ли, неплохая сегодня погода. Спустя буквально минуту, без всякого приглашения, плюхнулась за мой стол варга возрастом едины. "Кому как?" удивившись такой бессермонности, пожала я плечами. "Ну, по нынешним временам сегодня очень даже неплохой день", сказала незнакомка и, решив, что приличия соблюдены, а о погоде поговорили, перешла к главному вопросу. "Я вижу, вы впервые в нашем городе. Совершенно очевидно, что вам нужен сопровождающий". У нас тут столько интересных мест, не желаете ли их увидеть? Фига себе, оживлённо подумал я, разглядывая собеседницу. На ходу подмётки рвёт. Похоже, это как раз те самые неожиданности, которые Дина имела в виду. Шустра, сразу к делу перешла. Дина как-то помеланхольнее будет. Видать, идея спрятать ошенег была неудачной. К большому сожалению, я занят, ответил я, делая печальное лицо. А чё, вы заняты? Может, я могу вам помочь решить ваши дела? Я всё тут знаю. А потом мы погуляем, я вам город покажу. Занят я, занят, начиная сердиться, сказал я, и расстегнув ворот стянул вниз шейный платок, являя ошейник. Немая пауза длилась секунды 3. Шутишь, значит? нехорошо прищуриваясь, нагнулась ко мне через стол Варга. Замёрз. День сегодня прохладный. "Гляди ей в глаза", ответил я. "Вот и застигнулся. Мерзлявый, смотри, мерзлявчик, за такие шутки тут могут так погреть, что уши отвалятся. Добро пожаловать в славный город Мархеим", спокойно ответил я, не отводя глаз. В уголках мыкнула, ещё раз обожгла меня взглядом, и недовольная рожа вылезла из-за стола, пересев к другому к подругам, которые встретили её с мешками и ироничными репликами. Да уж, привёл в порядок шейный платок. Какие тут самки озабочены? Вот где нужно открывать предприятие по оказанию секс услуг, а золотишься. Правда, там что-то говорили про драные горло? Ладно, почапали, сказал я сам себе, прерывая воспоминание изпустившись с небольшого крыльца трактира, на котором я созерцал опускающееся за крыши солнце. Пошёл по улице в направлении Динкиного дома. Но далеко мне уйти не удалось. Ой, смотрите, смотрите, зверушка, девчонки, идите скорее сюда. Тут летянтовская зверушка, раздался радостный голос сзади. Оборачиваюсь. А, знакомые лица. Курсантки Динкины. Две рядом со мной и ещё трое подходят. Фига себе обращенница. Во мне колыхнуло злость. И ещё эти соплячки на мне тренироваться будут. Борзота какая. Ладно, поговорим. Привет. А я как раз хотела с тобой поговорить, дружелюбно улыбаясь, сказала заводила, кареглазая девчонка с короткими тёмными волосами. Мне кажется, вы ошиблись, холодно глядя на неё, сказал я. Почему? удивилась она. Ведь ты же зверушка нашего лейтенанта. Я тебя видела, когда она тебя приводила. Вы ошибаетесь в самом главном, растягивая губы в оскал, произнёс я. Вы называете меня зверушкой, хотя на самом деле среди вас всех Я сделал паузу, пробежав поочерёдно по ним глазами. Я единственный тут человек, а зверушки это как раз вы, причём недоделанные или переделанные. Что? Изумлёно распахнутые глаза и не только у заводилы. "Гапчу!" Рты позакрывали и разбежались. Гнев вскипал во мне зелёной волной цунами, устремляясь к вершинам дамбы самоконтроля, за которой находился беззащитный мозг. "Да как ты смеешь?" Сузившиеся глаза, оскаленные клыки, такие молодые, а уже такие зубастые, проскочила холодная мысль на периферии сознания, синее, на фоне красной волны злости. «Нам, людям, многое позволено», наклоняясь к черненькой, доверительно сказал я, в том числе и держать зверушек в резервации типа Этории. «Бац!» — кулак свистнул у меня, нырнувшего под удар над затылком. Угновение спустя я со всей дури протаранил головой за водилу в грудь. Не ожидала, самодовольно подумал я, проскакивая вперед и цепляя землю кончиками пальцев, чтобы удержаться на ногах. А я был готов, полежи пока, а теперь тапки в пол. Я рванул вдоль улицы в направлении трактира, рассчитывая вырваться вперед, используя момент внезапности. А там мне на глаза попалась офигительнейшая палочка, которая очень даже может мне сейчас пригодиться. Ветер свистел в ушах, сердце стучало в висках. Я покрывал расстояние галактик в секунды. Неожиданно в моей голове сложилось четверостишье. Настроение было просто прекрасное. Я летел вдоль улицы, легко отталкиваясь от земли, ощущая, как тело брызжет энергией и требует движения и действия. Фиг догонишь. Сзади, после нескольких секунд заминки, раздался топот погони, который стал помаленьку приближаться. «Поднажмем!» — скомандовал я себе. «Тапки в пол!» «Стой! Стой, звереныш!» «Сейчас!» — оскалился я на бегу. «Калоши только надену!» «А вон и моя палочка!» Я вихрем понесся мимо стоящего у крыльца трактира шеста, с помощью которого вечером зажигали фонари, хватая его левой рукой. Топот раздавался уже прямо за спиной. Похоже, догнали. «Эскадра! Поворот!» «Все вдруг!» — скомандовал я себе. «Все!» И упорив посох в землю, приседая, крутанулся вокруг него, чтобы погасить скорость. Первая преследовательница, видать самая длинноногая, внезапно обнаружила перед собой преграду меня с шестом в руках. И вместо того, чтобы прыгнуть на меня ногами вперёд, с какого-то перепугу решила меня перепрыгнуть. Как удачно-то, просто подарок. Я подхватил шест правой рукой, цепляя им пролетающие надо мной ноги нападающей. Шмяк! Преследовательница практически плашмя плюхнулась грудью на землю, не успев толком сгруппироваться. Но видно сказалась скорость, с какой она бежала. Поворот её тела вокруг шеста произошёл очень быстро. Раз, два. Вторая получилась скользящей в грудь. Остановиться она не успела, но сумела извернуться, не дав к концу шеста попасть в солнечное сплетение. Быстрая тварь, уходя назад после укола шестом, констатировал я. Я отступил назад, оценивая диспозицию Одна рядом, одна возятся на земле, пытаясь набрать воздуха в лёгкие, ещё трое подбегают. Последний прихрамывая тянется темноволосые за водила. Ну всё, конец тебе. Ащериз клыками и выдёргивая из-за пояса кинжал, заявила, уклонившись от моего удара варга. Какая у тебя миленькая зубачистка. Делая плавный круг концом посоха, чтобы зафиксировать на нём её внимание, сказал я: Я такое под ногтями у себя чищу. Вам всем такие дают, чтобы вы соплячки случаем не порезались. Та в ответ, выставив вперёд свою железяку, кинулась на меня, не став дожидаться подбегающих товарок. Шустро, но промечиво. Через секунду я принял кинжал на середину вертикально повернутого шеста и ушёл в бок. А вот и пяточка. Я нижним концом шеста подцепил её левую, начавшую шаг ногу. Вау, как ты, оказывается, широко шагаешь. Сама, небось, не ожидала. А теперь Нарзан. Другим концом шеста на развороте и отреснул по спине упавшую на одно колено варгу, стараясь попасть по почкам. Удар по спине бросил ее вперед на землю. Я снова сделал шаг назад, оглядываясь. Варга, валявшаяся до этого на земле, сумела подняться на четвереньки, явно намереваясь встать на ноги. «Ну Но я же не мог упустить такой момент». «Два шага в сторону, и она получает от меня шикарный пинок по ее отставленной попе». «Ай!» – только и сказала она, пробороздив пузом вперед каменную мостовую после небольшого, но стремительного полета. «Суай!» – ответил я, разворачиваясь к набегающей троице. «Ну, как говорится, за удовольствие нужно платить. Пока я пинал поставленную попку, одна из преследовательниц проскочила за моей спиной, отрезая путь к отступлению». Две другие заняли позиции, прижимая меня к стене. "Леди, я к вашим услугам". "Оценив диспозицию", насмешливо сказал я, отступая на два шага назад и более удобно перехватывая посох. Дальше всё закрутилось просто стремительно. Руки, ноги, шеи, кинжалы так и мельтешили. Однако кручение происходило явно не в мою пользу. Хоть меня переполняла энергия и желание подраться, но оппонентки были явно быстрее. Выручало меня пока только то, что они явно не умели сражаться группой. Как-то выскакивали по очереди на меня, словно рыцари на турнире. Тут еще эта кривая палка в руках, несбалансированная, тяжеловатая, да еще с дурацкой приспособой для зажигания фонарей на одном конце. Я уже успел ею зацепиться, хорошо не в усмерть. Меня пока не достали, но и мне похвастать было особо нечем. Несколько ударов скользь и все. Видно, эффект неожиданности прошел, И они взялись за меня по-деловому, всерьёз. Первые две страдальцы, которых я вывел из игры в самом начале, уже поднялись на ноги и тоже встали в круг нападающих. Двигались они, правда, не так проворно, как небитые, но всё равно требовали к себе внимания. Ситуация становилась всё тухлее и тухлее. "Девчонки, а не поете ли вам по домам?" спросил я, воспользовавшись паузой в нашей бескомпромиссной схватке. "Что, зверушка испугался?" Сдавайся, и тогда мы, может быть, не будем тебя мучить. Убьём сразу. Скались, ответила заводила. Я смотрю, вы тут смелые, сказал я, переводя дыхание, толпой на одного. Слишком много чести для тебя один на один. Ты тут вообще никто. Вообще ни вообще? А по жопам некоторые уже получили, и остальные получат, насмешливо пообещал я. Внимание, вместе по сигналу живём брать, без ножей. И, пошли. Неожиданно заорала в ответ одна. На меня разом бросились со всех сторон. Сообразила тварь. Дальше пошло рывками. Вот я радуюсь своему удару, нанесенному в грудь заводили. Хорошему такому удару, в который я вложился весь, пытаясь достать эту дуру. После него она, кажется, конкретно ушла в даун. А потом на шести виснут, не давая мне ничего сделать, и меня начинают бить. Бить со всех сторон. Я тоже не остаюсь в долгу, но рук и ног у меня гораздо меньше. Бац! Меня сбивают с ног и начинают дубасить уже лежачего. Погулял, убьют ведь падлы. Мелькнула у меня в голове мысль между градом ударов. Нафиге я с ними связался? Прекратить, немедленно прекратить, неожиданно заорал кто-то рядом, и меня перестали бить. Как вовремя-то. Ох-хо-хо, ох, конюшки, грехи мои тяжкие. Ну чего я с ними связался? Приключений захотелось. Ну, получи. Охо-хо. Ты же не в своём теле, чудик. Что, забыл? Будешь теперь сбитой рожей ходить. Хорошо, не убили. Ой, а тут-то что так болит? Вот твари, сознанием дело били. Под лючки, однозначно. У, -у рёбра мои, рёбра. Мысли, запинаясь друг за друга, бежали у меня в голове нестройной чередой, пока я стоял на крыльце Динкиного дома в ожидании, пока откроют дверь. По бокам от меня и сзади стояли патрульные, собственно, и вырвавшие меня из лап разбушевавшейся тинейджерс. Наконец открыли. "Тери, что случилось?" с круглыми глазами глядя на меня, изумлённо спросила Дина. "Видать, недавно из бараков выпустили", подумал я, скользнув глазами по её форме. "Да вот, с девочками подрался", ответил я, обессиленно обвисая на плече правой сопровождающей. Та в ответ отпихнула меня бедром, стой, мол, сам. «С какими девочками?» «Да не знаю. Подошли и попросили закурить. Ну а дальше, как обычно. Что попросили?» Я мученически закатил глаза к потолку, изображая крайнюю степень страдания. «Идиота, кусок!» — ругал я в это время себя. «Что ты несешь? Тут же не курят». «Верно, и по башке тебе хорошо настучали». Леди, мы обнаружили его дерущимся с группой курсанток. Влезла в разговор командир патруля, увидев, что я не собираюсь отвечать. Курсантка: "Каких курсанток? За что они тебя, Эри? За что?" "За то, что я не такой, как они. За то, что я лучше их", ответил я с надрывом в голосе. За моей спиной громко фыркнули патрульные. "О, жестокий город. О, дикие нравы". приложив тыльной стороной правой руку к албу трагично произнёс я лучше умереть, чем терпеть все эти издевательства чья эта роль, подумал я, ломая комедию, Эдипа или Гамлета. Ирина, Ирина, с испугом в голосе закричал Адина. Немедленно пошли за целителем, скорее.